Глава 6. Космический путешественник. Исторические события всегда совершаются одновременно и медленно и быстро. Обычно у них есть никем не замечаемая предыстория. Они плывут под водой до нужной даты и там выныривают, поднимая над поверхностью свою историческую голову. Ничто не возникает на пустом месте. Но если читать историю с дальнего расстояния, Становится ясно, что большим событиям невозможно полностью скрыться в реке времени, и обычно людям делаются предупреждения дважды, трижды, четырежды, но об этом всегда начисто забывают, когда доходит до самого судьбоносного мига. Он всегда захватывает всех врасплох, и люди стоят, спинев от удивления, перед значительным событием, которое величественно ступает на берег в сапогах истории. Высокая, светловолосая, солено-загорелая, красивая, и у мужчин прихватывает живот, а у женщин слабеют колени. Арне Мандаль был таков, каким подобает быть космонавту, когда он вступает на неизвестную планету. Блистателен, как киногерой, за которого женщины горой, и повадка, как у предводителя. Светловолосый, длинноногий, длиннорукий, лет 30. Он был родом с западного побережья Норвегии из города Вставанкер, примерно из тех же весей, где воспитывался первый поселенец в Исландии, Ингольф Арнарсон, и правил ладьей по прозванию Марсей. Тогда Исландия была островом Марсом. Это было 8 числа июля месяца, и на небе и на море царило солнечное ликование. Пастухи с окраинных хуторов во фьорде, со товарищи перекрикивались по склонам, пока их голоса не докатились до косы, где сейчас стояла полностью возведенная церковь, новенькая, некрашенная и немного нереальная, на целый предел больше старой. И вскоре все, кто только был способен передвигать ноги, спустились на причал и на взморье. Все, кроме хрепа правителя, торговца и пастора, занятых своим еженедельным собранием, на котором обсуждались меры действия при грозящем фьорду периоде изобилия. Целых семь недель пастушки не сводили глаз с устья фьорда и ждали, когда же вернется великан Тила. И это ожидание гарантировало им каждодневное разочарование. Паруса на горизонте всегда оказывались ничем иным, когда ужаса будничными окулоловными судами, тресколовными сундуками, пароходами, кораблями, курсирующими вдоль побережья, или теми неопределенными шхунами, которых всегда полным-полно во всех морях с тех самых пор, как человек впервые отважился выйти в море, и про которые никто не знает, откуда они и куда держат путь. И кажется, впереди их гонит лишь одна бесцельность. Но вот наконец, в одно прекрасноштильное утро, они увидели корабль, не похожий на другие. Корабль, имевший значение, хотя по размерам он существенно уступал от тиле. Но сразу было видно, что этот корабль сулит новости. Красиво парусная двухмачтовая шхуна черного цвета с двумя живописными парусами-кливерами, идущими вверх от бушприта. На переднем из них бом кливере, искрилось солнце, а большой парус. Легоньк трепал при невидимом ветре с моря и нес корабль в глубь фьорда. Пастушки побежали наискосок по оползням, бросив свои древние методы, пастьбы высоко на склонах, оставив при них, однако, собак, быстро оттолкнули от берега лодки и успели к причалу до сказочного корабля о семи парусах. Самые первые из них стояли там среди своих земляков, с исторической послушностью выстроившихся и образовавших весьма комичный комитет по встрече, Марсианам было любопытно посмотреть на космический корабль Земли. Сердце у Геста билось. Он без разрешения оставил стадо, бросил на произвол судьбы. Но он не хотел пропускать, не мог пропустить этот момент. Когда в округу приходит праздник, будничные занятия должны отступить. В глубине души он осознавал, что после этого дня Фьорд уже не будет таким, как раньше. К тому же со старушками-овчушками осталось Юнона. Корабль «Марсей» приблизился к концу косы, ловко обогнул два буйка для крепления китовых туш и бросил якорь как раз напротив причалов, которых теперь стало два, один потемневший от старости, а другой девственно светлый. Итак, судно стояло напротив них поперек фьорда, так что весь текелаж, все это роскошество парусов предстало местным, которые, как завораженные, впивали глазами искусную работу норвежцев и ее отражение в воде. На палубе корабля вертикально стояли бочки. Открытые бочки, числом около 20 штук. Эти бочки были не такие, как обычно. На вид заметно мельче и легче, сгнутыми досками, так что их середина была толще, чем края. А еще из их горловин что-то светилось, блеск слепил людям глаза. Казалось, бочки полны солнечного света. Возле них стояли бородачи-моряки, словно восточные стражи сокровищ. Более того, у одного из них на голове было подобие тюрбана. «Что это? Что в этих бочках? Золото?» Каждый спрашивал самого себя, а других — никто. Народ молчал от удивления и ожидания. Атмосфера вибрировала. «Это Господь посылает нам радость?» Лишь мальчишки, Гест и несколько мальчиков с косы помладше, отважились шагнуть на причал. Остальные жались к фасаду, склада или жиротопни. Ничто не пугало людей больше, чем эти окаянные бочонки счастья. Торговец Кристиаон Стоял, широко расставив ноги у своей лавки, щурил глаза и усы. Наконец парусник как бы разродился лодкой. Сзади из-под него выгребла шлюпка, в которой сидели трое. Ее кельват сплетал себе сияние из света, так что, казалось, он тащит за собой целый солнечный шар. Один из этих троих выше всех возносил свою голову, щеголяя длинной шеей и прямой, как струна, спиной. С его лба солнечно-светлые волосы спадали, словно облака с горного кряжа. На причал он вылез первым. Гест навсегда запомнил, как Арне Мандаль, капитан Марсея, просунул свою голову в его мирок. Это выражение лица было из другого мира, лицо с другой планеты. Этот космический путешественник проделал путь длиной во много световых лет и был слегка удивлен, но также обрадован. И у него было много различных дел. От его ясно-погодного лица веяло здоровьем, на нем красовались светло-кари-голубые, глубоко посаженные глаза и между ними величественный нос. Подбородок был выпуклый, волевой и слегка выступающий вперед из-за высоко поднятой шеи, и таким образом свидетельствовал о неутомимости своего обладателя, напоминавшего коня, который у стартовой черты топорщит гриву. Здесь явился человек, который собрался перетащить целый фьорд в будущее, и когда он полностью поднялся на причал, все, кто хотел, увидели, что это и впрямь такой человек, который способен перетащить целый фьорд в будущее. Он был такой большой, длинноногий, во всех отношениях симпатичный, этот гунор с конца эпохи. И этот капитан космического корабля сейчас кивал головой ему, марсианину Гесту, произнося незнакомые слова, которые могли означать «Здравствуй», но также «И да пребудет с тобой будущее». Мальчик ощутил ту историческую ширину, которая крылась в этих словах, хотя не понял их самих. Сейчас первый человек 20 века ступил на ту луну, которой была Исландия, и первым, к кому он обратился, был никто иной, как Гест Эйлифсон. Едва ли его мальчишеский рассудок был бы потрясен больше, если бы сам Христос кивнул ему головой. А потом он проводил норвежцев взглядом по причалу, тот ступал большими широкими шагами, в знаменитых сапогах, на которые все таращили глаза. Они не только были сделаны из чудесного материала под названием гумми, но он еще и подвернул их так, что болтающиеся подвороты скрывали большую часть башмака, так что издали казалось, будто он вышагивает на двух громадных копытах. Может, это был скорее не бог, а дьявол? У причала его ждали простые люди, исландский народ в своей серой, каковце вязаной одежде, в летнюю жару. Двое косцов со старого хутора стояли, вытаращив глаза со своими косами, в одних длинных кольсонах и майках, и в той обуви, которую норвежцы зовут ночными туфлями, а по-исландски это называется башмаками из овечьей кожи. В этой части земного шара немногие народы позволяли себе разгуливать по улице в нижнем белье, и зарубежным гостям нередко было трудно выносить это мочежелтое зрелище, ведь дней стирки в году бывало меньше, чем времен года. Но по мере того, как приближался новый человек, кое-кто из местных отделился от толпы. Может, им не понравились эти громадные копыта? Но кое-кто остался стоять, сунув руки в карманы, и продолжая держать их там, даже когда норвежец был в двух шагах от них, и уже сказал «Здравствуйте». Но в те времена в Исландии не было принято здороваться с незнакомыми. Никто не ответил на приветствие, не поздоровался с норвежцем, и никто не предложил ему понюшку и своей табакерки. Но в толпе был молодой вольник, широколицый и безбородый повеса, немного умеющий говорить по-норвежски и, в отличие от других, слишком малоодарённый, чтоб стесняться. «Что у вас в бочках?» — громко спросил он, не поздоровавшись. «Это, скажу я вам, селедка? Селедка в бочках?» «Да». «Мы получили ее утром, вот только что выловили этой нашей новой с Настю. «Кошельковым неводом». «Кошельковым?» «Да». Его еще называют кошель или снюрревод. Мы окружаем им косяк сельди, затягиваем горловину и потом вычерпываем из этого мешка золото. Мы так много наловили, что забили весь трюм и даже бочки, которые взяли с собой на первые дни, пока не подойдет аттила. Просто невероятно. Все заполнилось за какие-то полчаса. Там в открытом море эта сельдь просто кишмя кишит. В невод набилось столько, что я опасался. Он утянет нас на дно. Представляете себе? «Улов, который судно перетягивает!» И тут он засмеялся, легко, без всякого высокомерия, и так искренне, что слушателям ничего не оставалось, как попробовать примкнуть к нему в этом занятии. Хотя здесь никто не умел смеяться вне дома, и мало кто понял хоть словечко из этого космического языка Старого Мира. Но все же кое-кто понял Сидла это значит селедка. Этот рослый красавец говорил о селедке так же, как иные о золоте. И как он мог пороть такую золотую горячку о такой никчемной рыбежке? Странные эти норвежцы. Промышляют то самых больших существ на земле, то самых крошечных. «И что с этой селедкой делать?» — спросил Повеса. «А вот мы собирались выгрузить ее здесь», — ответил капитан Мандаль и кинул взгляд в сторону склада, который уже стоял на готове за новым причалом. Плотники закончили свою работу раньше на три дня, и церковь тоже и сейчас третью ночь кряду ряду отсыпались у Эгерт -Брансона. «Выгрузить здесь?» — переспросили люди и посмотрели распахнутыми глазами на сам корабль и эти 20 бочек, полных сверкающего рыбьежирного золота. После тысячелетнего мучения в холоде и мраке в этом фьорде, наконец, выгрузят на берег свет. Заселение Исландии-1 прошло неплохо, а заселение Исландии-2 обещает быть еще лучше. Или как? А вдруг этот человек — представитель нечистого, хотя к его копытам не прилагалось ни рогов, ни хвоста? А вдруг это все обман зрения? Какие дураки расставляют посреди палубы пустые бочки, а потом наполняют их рыбой? Что-то не видно, чтоб они были хоть как-то там закреплены. Ну вот, разве это не отвод глаз? Да и как такой красиво сложенный человек вообще мог водить корабли? Где у руля стоит красота, там это добром не кончается. Да и что вообще за дела? Опять этот проклятый окаянный штиль? Здесь все катится к чертям?» К своей удаче исландцы подступали медленно и ругали каждый кусок пирога до тех пор, пока полностью не проглатывали его. Гест вновь отошел к концу причала, чтобы удобнее было любоваться этими красивыми пузатыми сосудами, составленными из выгнутых досок, расставленных вертикально и опоясанных тремя поясами, тоже деревянными, которые назывались обручи. Лица корабельщиков, стоявших возле улова, излучали гордость, особенно лицо просолено загорелого жилистого человека с белой тряпкой, повязанной вокруг головы. Он держался, словно матрос на космическом корабле, стерегущий улов редкостных метеоритов, которых они наловили в свой магнитный невод по пути к Марсу.